Конечно, цель всего творенья мы, источник знания и прозренья мы. Круг мироздания подобен перстню, алмаз в том перстне. Без сомненья, мы